При ближайшем рассмотрении оказалось, что деревенька новая, совсем новая. Оно так было видно издалека, но чем ближе подходили, тем очевиднее становилось, что древесина еще свежая совсем. В воздухе даже витал смолистый аромат свежего спила, а селяне сновали в основном по причине того, что обживались. Кто красил наличники, кто прибивал доски на крыльце, а кто, забравшись на лестнице, крепил крыши. «Да, маток, построили-то», — тихо произнес Никодим. Я промолчала, продолжая с наслаждением по глотку пить чай. Какой-то малыш запустил снежок в убегающего друга и едва не попал в меня. Но снежок был пойман на Литувачевске. Мы с Никодимом одинаково с восхищением посмотрели на него. Я сказала спасибо, и мы пошли дальше. Идти пришлось довольно долго и по основательно неровной дороге, что удивляло. Такая вот неровная дорога в любой деревне могла бы случиться весной, в крайнем случае, если по зиме была сильная оттепель. Но на моем веку такого не происходило ни разу. В основном высушенная за лето деревенская улица утрамбовывалась основательно осенью, когда жители массово завозили корм животным и дрова для печи на долгую зиму. И, собственно, к самой этой зиме путь был ровнее некуда. Но не здесь и не сейчас. Колдобины тут и там, провалы, ямы, видимо, с трудом протаренный санный путь». Дорогу по земле тарили. Ещё тише, чем про дома сказал Никодим. Странно это было. То есть вот дома, только выстроенные. Вот дороги по зиме. Времени, когда все по домам сидят, протарённые. Из разных мест они, вдруг произнёс владыка. Прислушайся, у кого ударение на иные слоги, у кого гласные растянутые, а кто и вовсе в речь слова эльфийские с трульскими ругательствами употребляет. Никодим бросил очень удивлённо настороженный взгляд сначала на Вачёвске, после уже вопросительный на меня. Оно и неудивительно. Гомон, носящий серебетни, лай собак, отдалённый стук топоров, все эти шумы едва ли позволяли не то что речь уловить, но а тем более опознать её особенности. «М -м, «Бывает», — С самым умным видом покивала я и допила весь чай. «Доказать», — насмешливо поинтересовался дракон. «Ответить что-либо я не успела». Позади раздалось «Раступись рыбы снулые» и едва Никодим отшатнулся вправо, а меня Владыка волок влево. По дороге промчались две Змебылы, тащившие за собой сани, управлял которыми самый настоящий тролль, причем нестандартный, а боевой. Змебылы, проносясь мимо нас, дружно на нас же пошипели, продемонстрировав и раздвоенный язык и ядовитые клыки. Тролль от всей души обматерил, помянув всех наших родственников». и отчего-то мою матушку особенно, а сани обдали колючей ледяной стружкой. И нестись бы саням дальше, но тролль не учел одной маленькой детали — владыки долины драконов. Поэтому в следующий момент нам с Никодимом довелось узреть удивительную картину. Сани, удерживаемые стальной хваткой дракона, зависли на месте. Зме было, били копытами по воздуху, удивленно оглядываясь почему-то на нас с Никодимом. А тролль хлестал чешуйчатых зверюк от всей души. Хотя, несомненно, знал, что этим искусственно выведенным тролльями и шаманами животным подобные удары могли причинить разве что желание почесаться. В итоге мы отряхнулись, змеи перестали перебирать копытами и бить длинными змеиными хвостами, а вот владыка и тролль останавливаться не собирались. Один продолжал держать сани на весу одной рукой, второй также хлестать одной рукой сонно-позевывающих змеи и поминать всех моих родственников. Почему моих я так и не поняла, но только я тут была магичка, недоученная мать ее, и так далее. Прекрати!» — наконец решился не зайти до диалога дракон. «Прекратить конкретно что?» Не оборачиваясь и продолжая хлестать зме-был, поинтересовался Труль. «Оскорблять мою тещу!» — четко отделяя каждое слово, пояснил владыка. Троль, опустив руку с кнутом и прекратив, наконец, сыпать ругательствами, обернулся и недоуменно вопросил. «Мужик, ты чего? Это ж теща! Вот скажи мне, кто в здравом уме угрыз его во... неважно, будет заботиться о теще». Дракон даже не счел нужным пояснить и продолжил держать телегу. «Слушай, а что это за заклинание Вачовский применил?» Под шумок осторожненько поинтересовался у меня Никодим. «Понятия не имею», — абсолютно честно ответил я. Между тем тролль душевно а, похоже, он все делал от широкой тролльей души, а заботился проблемой. «Слушай, мужик, ты что, первый год женат?» Глянул на меня, скривился и добавил. «И был бы еще на ком, страшно, акик, хырлок, хрф!» В следующий момент у тролля выросли уши. Уши были зеленые, всего тона на два темнее естественного оттенка кожи тролля, отличались внушительностью и поджимались от соприкосновения с холодным снежным настилом твою жук хырца расстроенно протянул тролль после чего спрыгнул с саней и подхватив своих новых зеленых друзей направился к владыке на ходу пытаясь объяснить ситуацию слушай мужик так а в чем я не прав тоще же как не договорил по причине того что и так немаленькие уши увеличились тролль печально вздохнул намотал уши на руку подошел ко мне, по дуге обойдя владыку, и, галантно поклонившись, чем заставил оценить широту военно-троллящих плеч, произнес «Искренне прошу прощения у вас и всех ваших родственников, глубоко уважаемая Кхырла». Сказать что-либо еще он не успел. Дракон молча взял тролля за могучее троллье плечо и развернул к себе. «Будет бить», — решил Никодим. Я тоже этого опасалась, и потому осторожно заметила. «Змебылы». Вачовский с занесенным для удара кулаком и тролль, прикрывшийся шепастым щитом, который ловко собирался выудить из-за ухового прикрытия, одновременно посмотрели сначала на меня, затем на бесшумно уносящихся вдаль по дороге лошадок. Змебылы вообще всегда действуют предельно тихо, когда сбегают. «Кхырла!» — от души выругался тролль. И неведомо как, вывернувшись из захвата владыки, Припустил за своими санями на ходу, вешая щит за спину, и перекрутив уши так, чтобы те болтались позади, наподобие плаща. И издали выглядело неплохо. «Это что за скот такой?» — хмуро просил дракон, поправляя рукава куртки. «Змебылы?» — переспросила я. «Исключительно троллей способ передвижения. Тролли вообще очень гордятся. единственный ими выведенной породой всячески змебыл превозносят». все еще пытаются продать эльфам Дета королевство, аргументируя это тем, что у эльфов с ними много общего. Косов, взглянув на меня, Вачовский мрачно заметил. «Вообще-то я имел в виду мужика, но твой рассказ вполне охарактеризовал его. Тролль, значит?» И дракон, прищурившись, как-то очень зло посмотрел вслед стремительно убегающему представителю подгорного народа. Никодим же, недоуменно почесав пробивающийся вследствие невозможности бриться в походных условиях бороду, спросил. «А что общего у эльфов с зме-былами?» «Понятия не имею. Мы идем». Мои спутники разом кивнули, и мы пошли, старательно пытаясь найти этот поворот. К нашему всеобщему сожалению, поворот никак не обнаруживался. Обустройство этой конкретной деревни отличалось тем, что дорога, по которой мы шли, была прямой от ворот и до самого храма, который, несмотря на то, что мы уже полдеревни миновали, визуально больше не становился от чего-то. Параллельно с главной дорогой имелось множество второстепенных. Вот на них было предостаточно поворотов, перекрестков и прочего. Увы, боюсь, свернимо на них, едва ли добрались бы до указанного места. И потому мы шли, шли, шли. «Может, тебя понести?» — вдруг предложил владыка. «Нет-нет, мы же весь день в телеге ехали. Я не устала», — торопливо ответила дракону. «И в этот момент мы пришли». Выглядело это до крайности удивительно. Вот прямая, как линия дорога, вот впереди храм, вот снег кругом, дома новые, а вот ответвлением от заснеженной зимней дороги пыльный с растущей зеленой травой по краям тракт, визуально полностью теряющийся в сугробе. Я лично с таким никогда не сталкивалась, поэтому подошла, потрогала траву, проверяя, не почудилась ли мне все это, потому что жемчужина ни на какую иллюзию не указывала. но трава была самая настоящая. В ней даже прятался кузнечик, с явным удивлением косящийся на сверкающий в свете зимнего солнца снег. Владыка, судя по тому, что также пошел проверять траву на ощупь, с таким явлением ранее не сталкивался. А вот Никодим уважительно заметил. Тайная тропа. «Ведущая к трактиру?» — недоверчиво переспросил Вачовский. Странно на него покосившись, Никодим вопросил. «А откуда, по-вашему, все тайные тропы взялись?» «Откуда?» — потребовал ответа дракон. Будущий травник негромко сообщил. «Ну так эльфским друидам надобен был самогон гномий для придания обрядом единения с природой большей достоверности, а король ихние все связи с гномами прикрыл и объявил вне закона. Не поделили они там что-то. А друидам гномий самогон до да зарезу надобен был. Вот они и...» и он многозначительно посмотрел на владыку. На самом деле это была ложь, но в каждом трактире первый тост обязательно был за тех самых друидов и чистый гномий самогон, равного которому нет, и даже синие глаза Эглаэли, прекрасной королевы эльфов, не отличаются такой чистотой, как то самое сваренное крепкими бородачами пойло, и не имело значения, что ни в одном эльфийском королевстве королев с именем Эглаэль не водилось в принципе. И в то же время лично я подумала о том, что ни природа тайных троп, ни причина их создания мне неизвестны в принципе. Все, что мы знали, так это то, что легенда, рассказываемая в таверных, являлась наглой ложью, и на этом все. Предлагая свернуть, поднимаясь, предложила я. «Поддерживаю», — согласился Никодим. Гарат, ничего не ответив, молча шагнул на тропу первым. И с ним ничего не случилось. Честно говоря, после этого становиться на тайный путь стало как-то гораздо спокойнее. Тайная тропа вела по опушке леса. Немного диким казалось вдруг зимой очутиться посреди яркого, знойного лета, но мы не жаловались. Поснимав плащи и куртки, мы шли, восторженно озираясь, то на высокие, закрывающие небо кронами деревья, то на хорошо утоптанную дорогу, то на таверну, шум и крики из которой перекрывали пение лесных птиц шелест листвы. Никодим время от времени подходил к самому краю тропы, после возвращался с сорванными травами, в итоге вынес вердикт. «Эльфийское Средиземье». Остановившись, я переспросила. «Ты уверен?» «Абсолютно», — подтвердил Никодим. «Видишь, он протянул мне неприметный маленький голубой цветок. Это малая полевка, она не растет нигде, кроме драконьих гор и эльфийского Средиземья. Ты горы видишь?» и отрицательно помотала головой, осторожно беря цветочек. эльфийская Средиземье!» — как-то очень задумчиво протянула владыка. Огляделся, посуровил и приказал. «Вкусняшка, от меня не на шаг». Теперь уже огляделись мы с негодимым и вот он как раз и сказал. «Это тайная тропа, на ней никто не нападет, любое проявление агрессии отбросит что мыслящее, что неразумное существо с пути». Призадумавшись, дракон уточнил. «То есть, если я кому-нибудь захочу врезать...» «Я не стал бы этого делать на твоём месте», — сказал Никодим. Дальнейший путь мы проделали молча, с той лишь поправкой, что меня крепко обняли за плечи и отказывались отпускать, как я не пыталась высвободиться. Пыталась не очень долго, в какой-то момент вдруг осознав очевидное. Посреди горломского леса есть прямой путь в самой эльфийской Средиземье, Территорию, сохраняющую независимость от всех имеющихся пяти эльфийских королевств, включая насквозь военизированное Дета-королевство, в котором находился магистр Воронир во время восстания полностью подконтрольных ему грассов. «Чего притихло?» — поинтересовался владыка долины драконов, забрав у меня плащ и перекинув его через плечо. Ничего не ответив, я продолжил идти, обдумывая ситуацию со всех сторон. размышляя о том, что деревня Медведкова обладает не только богатым храмом-древуна, но также и тайными тропами, соединяющими данную территорию напрямую с эльфийским Средиземьем. И о беженцах, которые поселились в этой деревне явно совсем недавно, и о других деревнях, где жителей мучительно убили, до капли выкачив энергию их смерти. Вопрос в том, для чего. Госпожа Радович, вы не могли бы уделить мне несколько минут, раздался уже знакомый голос из пространства перед нами. «Наедине, господин Увачевский, я гарантирую вашу безопасность». Прежде чем дракон ответил, я молча забрала у него плащ и, набрасывая его на плечи, шагнула вперед.